Глава 5. Королева Анна Над этой читой судьба поставила Анну королеву Англии Королева Анна была самой заурядной женщиной. Она была весела, благожелательна, почти величественна. Ни одно из ее положительных качеств не достигало степени добродетели. Ни один из недостатков не доходил до порока. Ее полнота была одутловатостью. Остроумие – тупостью, а доброта – глупостью. Она была упряма и ленива, была и верна, и неверна своему мужу, так как отдавалась сердце фаворитам, а ложе берегла для супруга. Как христианка она была и еретичкой, и ханжой. Ее красила сильная шея Необеи. Все остальное в ее наружности было значительно хуже. Кокетничала она неловко и бесхитростно. Зная, что у нее нежная белая кожа, она охотно надевала открытые платья. Она вела в моду плотно облегавшее шею ожерелье из крупного жемчуга. У нее был низкий лоб, чувственные губы и выпуклые близорукие глаза. Эта близорукость распространялась и на ее ум. За исключением редких порывов веселости, почти столь же тягостных для окружающих, как и ее гнев, она жила в атмосфере молчаливого недовольства, из отаённого брюзжания. У неё вырывались слова, о смысле которых надобно было догадываться. Это была смесь доброй женщины и злой девалицы. Она любила неожиданности, чисто женское свойство. Это была представительница первобытного типа Евы, еле тронутого резцом времени. И на долю этого чурбана случайно выпал трон. Она пила. Муж её был породистый датчанин. Будучи сторонницей Тори, она правила посредстве вигов. Правила по-женски безрассудно. На нее иногда находили припадки бешенства. Все у нее валилось из рук. Трудно представить себе человека, менее подходящего для управления государством. Она роняла на землю события. Через ее политику проходила глубокая трещина. Из-за нее пустяковые происшествия приводили к катастрофам. Когда ей почему-либо хотелось показать свою власть, Она называла эти проявления самодурства «огреть кочергой». Она с глубокомысленным видом изрекала такие фразы. «Ни один пэр, кроме Курси, барона Кинселла, пэра Ирландии, не смеет стоять перед королем с покрытой головой». Или «Мой отец был лорд-адмиралом, отчего же и моему мужу не носить этого звания? Это несправедливо». И она делала Георга Датского генерал-адмиралом Англии и всех колоний Ее Величества. Она постоянно находилась в дурном настроении. Мысли свои она не высказывала, а изрекала. В этой гусыне были некоторые черты сфинкса. Она не была противницей фан, злобной издевательской шутки. Она с радостью бы сделала Аполлона горбатым, но оставила бы его боком. Когда на нее находил добрый стих, она не хотела никого огорчать, но докучала решительно всем. У нее часто вырывались грубые слова, еще немного, и она ругалась бы площадными словами, как Елизавета. Время от времени она доставала из кармана юбки маленькую круглую коробочку чеканного серебра с ее собственным профилем между двумя буквами К и А и, взяв оттуда на кончик мизинца немного помады, красила себе губы. Приведя в порядок рот, она начинала смеяться. Ее любимым лакомством были плоские зеландские пряники. Она гордилась своим дородством. Будучи, скорее всего, пуританкой, Анна питала, однако, склонность к зрелищам. Ей очень хотелось основать музыкальную академию на подобие французской. В 1770 году один француз по имени Фортерош задался целью построить в Париже королевский цирк, который должен был обойтись в 400 тысяч франков. Но этому... Воспротивился министр Даржансон. Фортерош приехал в Англию и предложил свой план королеве Анне. Ее на минуту соблазнила идея выстроить в Лондоне, оборудованный машинами и четырехъярусными люками театр, который затмил бы роскошью театр короля Франции.